Глава первая. Как устроена и как работает щитовидная железа? Когда вы прочтете эту книгу или любую другую популярную книгу о медицине, это не сделает вас врачом. Вы не сможете ставить верные диагнозы ни себе, ни другим людям. Не сможете назначить себе правильные таблетки. Вы станете лучше понимать, что происходит в организме человека, щитовидная железа которого дает сбои. Когда нужно обратиться к врачу и к какому именно? и почему врач делает те или иные назначения. Но для этого стоит прежде всего узнать, почему щитовидная железа так важна для человеческого организма, какие функции она выполняет, что происходит, если она начинает работать не так, как должна. Также из этой главы вы узнаете, что такое гормоны и что рассказывают врачу анализы крови на содержание в ней различных гормонов. Но сначала чуть-чуть истории. Название «щитовидная железа», «гландуля», «тироидия» по сходству со щитом было предложено английским врачом и анатомом Томасом Вортоном 1614-1673, в 1656 году. Анатомы строили самые разные предположения о ее предназначении. Одни считали, что железа нужна для того, чтобы прикрывать гортань как щитом, Другие, что она выделяет секрет для смазывания гортани. Другие, что служит механическим регулятором кровообращения в мозгу. Третьи, что она увлажняет вдыхаемый воздух. Лишь в 1855 году французский ученый, считающийся основоположником современной эндокринологии Клод Бернар, 1813-1878 года, ввел в научный обиход термин. Внутренняя секреция. По его мнению, органами, вырабатывающими внутренние секреты, являлись селезенка, щитовидная железа, надпочечниковые железы и лимфатические узлы. Два точных попадания из четырех. В 1919 году американский биохимик Э. К. Кендал впервые выделил тироксин, а еще через 7 лет этот гормон был синтезирован английским химиком Ч.Р. Харингтоном, но для лечения заболеваний щитовидной железы его начали применять лишь с середины сороковых годов XX -го века, то есть менее 100 лет назад. Что же мы знаем о щитовидной железе и о других эндокринных железах сегодня?